Глава пятнадцатая. Пьющие. Как на новогоднем на корпоративе гуляла ООО «Кубаньстройпром», и бухгалтер Люба, Люба Иванова, намешала пиво с коньяком. Люби мало было, и стакан текилы Люба опрокинула тогда, и стакан разбила, а после покурила, то, что не курила никогда. Расплескала Любу по ночному клубу, разбросала Любу да по стульям и столам, а под песню «Лепса» На колени вылезла к шефу и очки с него сняла. А потом с бананом Люба танцевала, намекая всем, что это вовсе не банан, а потом диджею прокусила шею, требуя таниту тикарам. И груди свои белые мазала аджикой, предлагая всем ее слезать, ну а после в баре писала в компаре, где и удалось ее связать. И казалось Любе, что в тот вечер в клубе каждый парень был в нее влюблен, но не знала Люба, что подруга Люда праздник сняла на телефон. Семен Слепаков, про бухгалтера Любу. Эту главу я написал, потому что точно знаю, как вредно, стыдно, плохо, больно и неправильно поощрять любой алкоголь на работе. Нет, я не идеальный человек и тоже грешен. Будучи линейным руководителем, я засиживался в парке со своими коллегами, распивая пиво до часу ночи после тяжелого месяца. Когда был менеджером среднего звена, часто бурно проводил пятницы, потому что нужно было подвести итоги прошедшей недели. В должности заместителя директора вступался на корпоратив за своего начальника в пьяной драке. А когда уже был директором сам, один раз в мой день рождения, за час до окончания рабочего дня, в мой кабинет зашел проверяющий из главной компании и после этой проверки еле дошел домой ближе к полуночи. Вы не представляете, как мне стыдно за все то, что я вам рассказываю. Спросил вы меня, что бы я хотел изменить в прошлом, если бы была такая возможность, я бы точно ответил, что никогда бы не участвовал в пьянках на работе. Ни разу такие возлияния не приводили ни к чему хорошему. По крайней мере, я не знаю ни одного такого случая. Зато мне известны десятки историй, когда сотрудники теряли всю свою зарплату, попадали в полицию, были оштрафованы и побиты, получали очень серьезные травмы. В одном из случаев один сотрудник погиб в ДТП, и пусть земля ему будет пухом. Во всем этом был виноват алкоголь на работе, пьянки, корпоративы, посиделки, отмечания, проставления и так далее. Пожалуйста. Не надо, друзья. Я понимаю, что большинство из нас живет по схеме. Час утром и час вечером с семьей, основная жизнь на работе. У многих руководителей так сильно переплетаются эти сферы, что они начинают их путать. Коллеги и партнеры становятся родственниками, а супруги, родители и дети – какими-то людьми, которые вклиниваются в жизнь по утрам, вечерам и еще раз в году где-то на море на две недели. А как же не отметить праздник или важный повод с родственниками? А с кем можно снять стресс и усталость, если не с родственниками? С кем я еще могу поговорить откровенно, чтобы он понял все мои проблемы, если не с родственниками? И вот руководители сами организуют все эти рабочие и внерабочие пьянки, возглавляют их, придумывают поводы выпить, тем самым разлагая свой коллектив. Это должно быть наоборот. Руководители обязаны бороться с любыми формами пьянства на работе. Что становится сотрудником, который периодически закладывает за воротник Он становится агрессивным. нетрудоспособным, медлительным и раздражительным. Даже если он прекрасный специалист в своем деле, даже если он топ-менеджер, даже если работает с вами 20 лет и больше, его поведение из-за такого пристрастия становится совершенно непредсказуемым. И рано или поздно он станет вас подводить. Другими словами, если человек начинает злоупотреблять алкоголем, вы больше не можете на него рассчитывать, что в корне перечеркивает любые его положительные качества. если на режимных предприятиях с охраной, видеонаблюдением, пропускной системы и обязательным медосмотром решить проблему алкоголизма достаточно просто, то в бюджетных учреждениях, конторах и офисах без твердой позиции руководителя и его непоколебимого авторитета это практически нереально. Люди будут пить, потому что стресс и тяжело на работе. Люди будут пить, потому что собираться с коллективом в неформальной обстановке, особенно по пятницам, у них на работе принято. Люди будут пить, потому что дома не ждут, а здесь понимают. Люди будут пить, потому что лучший подарок – это бутылка, и все несут такие презенты. Люди будут пить, потому что начальник не поймет, если они пить не станут. Люди будут пить, потому что начальнику по барабану, и он закрывает на это глаза. И в конце концов, люди будут пить, потому что корпоратив. Вот скажите, зачем на корпоративах организовывать массовую пьянку сотрудников? И я там был, и мед там пил, и пусам текло, но толку от этого мало. Неужели руководители считают, что алкоголь объединяет сотрудников и создает из них команду мечты? Ну, конечно, нет. Команду создают, только общее дело не е, а поднимать вместе тосты и петь в караоке – это не объединение команды. Основатель ивент-агентства «Биг Ивент», а заодно и мой партнер по одному из проектов Сергей Слабунов, вместе с которым мы создали тимбилдинговую группу по мотивам книги «45 татуровок менеджера», говорит так. Наша компания 8 лет занимается организацией корпоративов. и можно уверенно сказать Люди пьют, когда им нечем заняться. Если компании предложить активную и интересную программу, то поднимать тосты просто будет некогда. Конечно, вектор на активную или, наоборот, алкогольную программу всегда определяет руководитель. И некоторые боссы до сих пор считают крепкие напитки главным инструментом тимбилдинга. Изменить эту ситуацию – наша сверхзадача. С другой стороны, мы знаем компании, которые по религиозным причинам не заказывают спиртные напитки на корпоративные вечеринки. Там сотрудники с нетерпением ждут, когда руководство покинет корпоратив и с особенным азартом и рвением начинают пьянку. Запретный плод особенно сладок. Поэтому правильный подход к алкоголю на корпоративах не запрещать, но замещать. В общем, как мы с вами можем заметить, за распитием спиртных напитков в рабочее и даже нерабочее время стоят управленческие решения. То есть мы с вами, руководители, которые делают вид, что не замечают или пьют вместе с сотрудниками, которые советуют сидеть и тихо не высовываться, пока не уедет главный, который порой сами же это безобразие и организуют. Ну что же, друзья, давайте познакомимся с историями из опыта нашего менеджерского братства, чтобы понять, как вести себя руководителю, если его сотрудники или команда начали злоупотреблять алкоголем. История номер один. Стажер, дышащий в затылок. Оператор на линии по производству цементно-стружечной плиты. Второй номер. Работник идеальный, исполнительный, пунктуальный, ответственный. В запой уходил регулярно. Раз-два в год по неделе. На заводе никогда не появлялся в нетрезвом виде, на рабочем месте не пил. Сначала попробовала принцип «лечить, учить, мочить». Полностью лишала премии за месяц. Но так как зарплата в целом у него складывалась из переработки, ночных часов и так далее, то, по большому счету, премия, которая составляла 10% от всей суммы заработной платы, ему была не очень-то и заметна. Не увольняла его по причине высокоэффективной работы, не требующей проверки. Знал свое дело и очень хорошо выполнял свои функциональные обязанности. Он, в свою очередь, понимал свою незаменимость. В очередной раз после запоя Перевела его с его согласия, либо увольняю по статье, либо переводись, на грязную, низкооплачиваемую работу по очистке линии, которая может предполагать его отсутствие на рабочем месте в течение какого-то времени. То есть он понял, что теперь, если уйдешь в загул, то лишаешься премии, раз, и в тебе не видят особой необходимости, два. На его место поставила стажера, который дышал ему в спину и ждал его увольнения. Запои прекратились, как рукой сняла. Два года спокойствия. Заведующая складом готовой продукции. Та же история. Работает на заводе 15 лет. Знает каждый болтик, каждый гвоздик, где что хранится и кому выдала пять лет назад скотч. Утрирую. Запои были регулярные. По одному два дня, два-три раза в год. Стажер, который должен был перенять опыт и дышал в затылок, решил проблему. три года затишья. В обоих случаях стажеры остались работать на заводе, но алкаши знают, что замена стоит в очереди и ждет подходящего момента. Ольга Аргат, руководитель отдела управления персоналом, завод по производству цементно-стружечной плиты «Стропан», Омск. История номер два. Три вида алкоголиков. Меня зовут Ольга. Я работаю HR-менеджером, или, как сейчас модно называть, HRBP в одной крупной федеральной розничной сети. Расскажу вам несколько наших работающих практик и одну историю, которой очень горжусь, о решении проблемы сложных сотрудников. Конечно, в этих практиках большое влияние оказывают непосредственные руководители, поэтому назвать их своими, извините, не могу. Итак, алкоголики. Для меня они делятся на три вида. Первый. Запойные прогнозируемые. Люди, которые сверхлояльны к компании, очень хорошо выполняют свои должностные обязанности, но 2-3-4 раза в год уходят в двух 4 недельный запой. Если руководитель готов работать с таким сотрудником, то поступает следующим образом. По выходе сотрудника, естественно, раскаявшегося во всех грехах из алку приключения, с ним проводится беседа о том, что так поступать нехорошо. Рассказываем, как он подвел своих коллег и так далее. Надо отметить, что именно эта группа сотрудников, как правило, не скрывает истинных причин своего отсутствия на работе и действительно внимает сказанному. Далее руководитель предлагает сделку. Сотрудника не уволят и даже не накажут за алкоголизм, но он должен принести справку от нарколога о том, что он закодировался на 6 месяцев. В 98% случаев сотрудник соглашается. Тут надо учитывать психологический фактор. После длительного запоя сотрудник, ориентируясь на прошлый опыт, идет на работу, зная, что скорее всего его попросят написать заявление. И никак не ожидай, что ему предложат сделку. Полгода не так долго. Звучит не так страшно, как год, два или три. Поэтому сразу по выходе из очередного запоя шесть месяцев для него реальный срок. У сотрудника появляется чувство долга перед своим руководителем и уважение тоже. Поэтому его работа становится еще более эффективной и производительной, чем была до того. Далее мы прогнозируем отпуска для этого сотрудника, понимая, что как только истечет срок кодировки, будет новый срыв. Поэтому две недели планового запоя входят в график отпусков. Далее снова справка. Руководитель заранее проговаривает с работником, что даст ему отдохнуть, но потом снова полгода кодировки. Исходя из опыта, это работает в 90% случаев. Кто-то вообще завязывает с запоями. Я знаю как минимум четырех сотрудников, которые вообще перестали пить и вполне достойно работают в настоящее время. Кто-то уходит в плановые запои в период своего отпуска. Кто-то подходит к руководителю с «Не могу больше, прям чувствую, что сорвусь». И мы даем отпуск за свой счет. Но в любом случае... Сотрудник доверяет руководителю, уважает его и работает очень продуктивно, зная, что и руководитель поддержит его в случае непредвиденного запоя. Второй. Пьющие почти ежедневно, но их пьянство никак не отражается на работе. Есть и такие. Их трудно вычислить, но все-таки рано или поздно мы узнаем об этом. Для них мы стараемся найти пару, если они одиноки – или увлечь их каким-то хобби, помимо алкоголя. Помогает или нет, точно не могу сказать, ведь их алкоголизм, скрытый, никак не отражается на работе. Третий. Третий вид алкоголиков — те, кто пьет, сколько им захочется, тогда, когда захочется. Эти люди не прогнозируемы Их запои могут длиться день, а могут и 3-4 недели. Скажу честно, За всю мою историю в HR мне удалось спасти с помощью кодировки только одного такого. И то сотрудник сам понимал, что это яма, а мы лишь протянули руку помощи. В целом же, честно говоря, предпочитаем не работать с такими. Ольга Макаревич, HR-менеджер. История номер три. Один за всех и все за одного. Мы занимаемся подземным строительством и работаем по всей России. Один из регионов, в которых работает наша организация, Приморский край, а именно город Владивосток. Люди туда летают самолетами за наш счет, и это не дешевое удовольствие. Поэтому я стараюсь получать от них максимальный результат за время работы, поскольку менять их, как перчатки, не всегда экономически выгодно. Но все-таки, если сотрудник не работает или пьет, Мы отправляем его назад на поезде. Пять суток, боковушка у туалета, чтобы он поразмышлял о своем поведении. Был у меня один работник. Молодой парень в коллектив вжился легко, даже имел в нем авторитет, что в дальнейшем сыграло с коллективом злую шутку. Прилетел в командировку, работал. Все было хорошо первый месяц. Потом началось. Первый раз не вышел на работу. Я, руководствуясь принципом «учить, лечить, мочить», Вызвал его на разговор. И вот наш диалог. «Ты заставляешь меня разочароваться в тебе. Андрей Вадимович, простите, бес попутал, не повторится, извините, устал, видимо, и т.д. Окей, на первый раз прощу. Если ситуация повторится, мне придется тебя наказать более серьезно, так что следи за собой. Учить». Я простил, он ушел работать «Дальше». Через небольшой промежуток времени ситуация повторяется. Я, помню о предыдущем случае, говорю. «Так и так, у нас разговор уже был, ты снова меня подвел, так что собирай вещи» и так далее. Он «Простите, накажите хоть как, я исправлюсь». Я его оштрафовал. Лечить. И сказал, что в следующий раз разговора вообще не будет. И вот проходит время, ситуация, конечно же, повторяется, но я уже к этому был готов. «Все, ты уволен. Простите, у меня дети, бла-бла-бла. У меня тоже дети. Разговор окончен. Я тогда напишу вам ходатайство от имени коллектива, что я им нужен». Вначале на эмоциях я сказал «Пиши, что хочешь, не поможет». Но потом в голове промелькнула мысль. «А пусть пишет. Это мне только на пользу. Я на его примере научу весь коллектив». Он приносит бумагу, в которой коллектив, бригада из двадцати человек — Пишет, какой он хороший и как им всем с ним здорово работать. И 20 подписей. Я беру эту бумагу, собираю всех и говорю следующее. Господа, я уважаю мнение каждого из вас, но этот человек меня подвел трижды. Этими своими поступками он подводит вас. Вам приходится за него делать работу, вы больше устаете, падает результат. И все-таки, раз вы все считаете, что он вам так нужен, я дам ему шанс. но при одном условии. Если вам подводит уже вас, так как я в нем не нуждаюсь, вы несете материальную ответственность за покупку его билетов и билетов человека, который его заменит. Их реакция «Да нет, он не подведет, да мы заднюю уже не включим», но при этом некоторые люди материально за него отвечать не захотели, ссылаясь на принцип «дружба дружбой, а служба службой». Проходит месяц, он бухой не выходит на работу, Едет домой на поезде, все из подписавшихся получают вычеты за билеты. Мораль такова. Первое. Люди легко расстаются с чужими деньгами, но не со своими. Второе. Я дал им всем шанс сделать выбор и побывать в моей шкуре. Третье. В какой-то степени пропало панибратство. А фото того ходатайства висит у меня на стене как напоминание. Андрей Вадимович Бакутин. главный инженер геотехнической компании. История номер 4. Алкатестер. Острым вопросом, сильно мешавшим поднять производство с колен, было пьянство. Абсолютно обыденными стали ситуации, когда во вторую смену происходила какая-нибудь серьезная поломка оборудования, приезжал директор, выяснялось, что с пьяну кто-нибудь из трудящихся что-нибудь перепутал, не туда нажал, не туда подключил, и поэтому накрылось старенькое оборудование. Либо мелкую поломку долго не могут устранить, потому что дежурный электрик и, или киповец, которые на смене, чтобы все это чинить, пьяны. Этих выгонишь за пьянку, а нового взять негде. Все толковые специалисты на заработках вахтой. Сварщиков обучили у себя 15 человек. Как только человек достигал мастерства заварить с первого раза трубу герметично, он тут же уезжал к газовикам на севера. Вот на фоне своей незаменимости они себе ни в чем и не отказывали. Решение оказалось простое. алкатестер на проходной. вход и выход через проходную, будь любезен пройти процедуру. Касалось всех, начиная с директора и заканчивая уборщицей. Распространялось даже на посетителей, которые очень быстро разнесли весть о приборе на весь городок. Есть показания. Повторный продув аналогично регламенту ДПС через 20 минут. Опьянение подтверждается, сотрудник не допущен на смену, если это обнаружено перед работой, и получает прогул, либо после смены приглашение написать объяснительную или проехать на официальное медицинское освидетельствование с последующим увольнением по статье. Рапорт от сотрудника охраны на имя директора о событии, премия дежурной смены охраны. На официальное освидетельствование за мои 10 лет на предприятии ни разу никто не просился. по итогам объяснительной, либо сразу на увольнение, либо по письменному ходатайству непосредственного руководителя в связи с незаменимостью лишения 100% премии. Естественно, перед этим все, включая директора, были переведены на оклад в размере минималки, остальная же часть заработной платы была премиальной. И обязательно следующим утром общее собрание присутствующих на смене трудящихся с доведением информации о происшествии, отличившимся сотруднике, обычно в его присутствии, и озвучиванием вслух суммы премии в рублях, которой тот не пьющий категорически начальник охраны, подполковник внутренних войск, иногда прилюдно добавлял, «Да, вот ты выпил вчера три кружки пива», или что было указано в объяснительной самим человеком, лишился премии, например, на 4,5 тысячи рублей. Это получается кружка пива 1500 рублей. Такого дорогого пива даже хозяин завода себе не позволяет. Естественно, за первый год такой политики сменилось три полных списочных состава трудящихся. Многие отказывались идти к нам на работу со словами «там же алкотестер». Потом ситуация стабилизировалась. В результате, за пару месяцев удалось практически полностью решить вопрос с пьянством на рабочем месте. Люди даже заранее брали отгулы или менялись сменами, если предстояло какое-нибудь семейное застолье, чтобы утром не попасть в неприятности. Да, раз в полтора-два месяца кто-нибудь обязательно попадался, но этого хватало, чтобы показать всем остальным неотвратимость наказания. сотрудники ДПС вовсе перестали останавливать лишний раз наших сотрудников. А смысл? Их и так на выходе со смены всех уже продули. А примерно полгода спустя к директору пришла делегация жен сотрудников, чтобы выразить благодарность. Раньше явиться домой слегка навеселе было для многих нормой. Халява на работе, разве откажешься? А тут получается, что с работы муж вышел трезвый, Принял на грудь где-то на стороне, а значит, потратил деньги, которые мог бы принести домой. Повод для скандала. Любители подзаработать после смены либо действительно пополняли семейный бюджет, либо меньше стали выпивать. Все довольны. Илья, пивоварня в Пензенской области. История номер пять. Бурные выходные. Сотрудник производства. Отличный работник, золотые руки. Но случались катаклизмы. Если он получал зарплату перед выходными, в понедельник с завидной регулярностью случались невыходы. Отравление, температура, кошка застряла в водосточной трубе. Штрафы и снятие премий не помогали. Воспитательные беседы тоже. Каялся, но ничего с собой поделать не мог. Решение нашлось. Мило поговорили с сотрудником. Я объяснила, что его веселые выходные для меня как минное поле в понедельник, поэтому уговор. Зарплата выплачивается по-детски. Это означало следующее: 50% перед выходными и оставшиеся 50, если в понедельник без опоздания он будет на работе не позднее 8:00 в нормальном состоянии. Если не приходит вовремя по любым причинам, исключая смерть, то вторую половину Я отдаю в детский дом. Договорились. За два года работы так ничего в детский дом не отдали. Дисциплина железная. Постскриптум. Детскому дому сотрудник активно помогает в рамках организации. Анонимно. История номер шесть. График запоев. Меня зовут Мария, владелец сети салонов штор. Моя история, может, не такая интересная, но все равно хочу поделиться. На швейном производстве есть сотрудница, швея от Бога, но имеет один серьезный недостаток – регулярно уходит в запой. Причем все равно выходит на работу, воняет, извините, перегаром и тому подобное. Беседы и лечение не помогли. В итоге мы составили график запоев. Раз в месяц ей выделялись четыре дня запойного отдыха, Без выхода на работу в непристойном виде. Остальные сотрудники не видят и не страдают. Четырех дней ей оказалась достаточно, чтобы обнулиться и с новыми силами выйти на работу в хорошем настроении и надлежащем внешнем виде. Наверное, многие со мной не согласятся, но это действительно прекрасный специалист. Она хорошо ладит со всеми коллегами, и расстаться с ней я не готова. Мария Вячеславовна Максимова. Индивидуальный предприниматель, дизайнерский салон «Штор» Рич Хаус. Иванова. История номер семь. Пятидневка. Добрый день. История, собственно, не о победе, скорее всего, а о переобучении. Пришел как-то на собеседование юноша, который прошел большое количество заведений, но нигде больше, чем на три месяца не задерживался. Причина в том, что он после получения зарплаты уходил в запой на 5-6 дней. Но как специалист просто золото, руки золотые. То есть в обычной жизни очень ценный сотрудник. Чтобы было понятно, профессия — повар. Я взял его на работу на свой риск. Первое, что я сделал, взял с него слово о том, что на работе он не пьет и запах алкоголя отсутствует. Эти условия он выполнил, но я столкнулся с его проблемой после выдачи первой зарплаты. Он забухал. После этого случая у меня с ним состоялся разговор. Пришли к договоренности. Он получает зарплату и берет выходные на пять дней. Я его, соответственно, не дергаю. Потом он выходит и работает в полную силу. На этих договоренностях мы с ним проработали год. Потом пьяная пятидневка как-то сама собой улетучилась. Он вырос, и я повысил его до су-шефа. Проработав еще год в нашем ресторане, он ушел в свободное плавание и стал шефом в небольшом кафе. Говорит, до сих пор не пьет. В общем, вот такая маленькая победа над привычкой сотрудника, которая помогла ему выработать нормальный жизненный ритм. Константин Маковецкий, бренд-шеф сети грузинских, итальянских и японских ресторанов и руководитель Самарской гильдии поваров «Самара». История номер восемь. Я набью себе тату. У меня есть сотрудник. Моя правая рука, мой управляющий, авторитетный человек в коллективе. На момент описываемых событий ему было всего 24 года. В нашем бизнесе нет понятия сезонности. Мы всегда равномерно загружены на 100%, но есть пиковые периоды, высокий сезон, когда нагрузка возрастает в разы. Декабрь и май каждого года. Такова специфика. Так вот, однажды, Прямо перед началом пикового момента мой управляющий, моя правая рука, ушел в ужасный запой. Хотя раньше мы даже и не подозревали, что у него есть склонность к употреблению алкоголя. Но, как оказалось, с этой бедой также столкнулся его покойный отец, поэтому мы решили, что это что-то на генном уровне. А что значит ушел в запой, если бы он просто не приходил на работу и тихо распевал дома? Чувство служебного долга у него никуда не пропало. Он приходил абсолютно пьяный, пытался выполнять задачи, пил прямо во время рабочего процесса, чем дестабилизировал работу всей компании в целом. Узнал об этом я лишь через пару дней. Его настолько уважают в коллективе, что сотрудники не сразу решились мне об этом рассказать в надежде, что он успокоится, но он не успокаивался. Безусловно, такое происшествие повлияло на работу всего коллектива, нужно было принять верное решение. Я был крайне зол, и, пожалуй, самым верным решением было бы просто уволить человека и вернуться к делам самому, чтобы восстановить боевой настрой и работу компании в целом. Но я решил постараться выжать из этой ситуации максимум. Я, безусловно, встретился с этим сотрудником, который для меня был ключевым, моя правая рука, управляющий и, можно сказать, лицо компании. В ходе трогательной, мотивирующей беседы я постарался дать ему понять, что он лицо компании, что его поведение копируют сотрудники, что он и есть компания, и неважно, кто тут собственник, что компания — это все остальные ребята. Каждый из нас — ее лицо, каждый несет личную ответственность. Сложно было понять, насколько хорошо он услышал мои слова в пьяном угаре. Я отпустил его домой — и попросил явиться вновь на разговор только тогда, когда он придет в себя и протрезвеет. Дал время подумать ему и остыть себе. Может, и передумаю с ним прощаться даже после такого ужасного происшествия. Уточню, мы работаем с детьми, проводим детские праздники, у нас недопустимо употребление чего-либо. Каково было мое удивление, когда я увидел сотрудника уже на следующий день. Он был абсолютно трезв и бодр, а рука в области предплечья забинтована. Меня это, конечно, смутило, и я спросил его, что с рукой. Он ответил, что эта рука теперь символизирует всю его жизнь, его мир и его самого, и сослался на мои вчерашние слова. Я почему-то подумал, что он закодировался, и место операции перебинтовали, но нет. Он после нашего разговора провел какие-то процедуры, чтобы прийти в себя, и уже в трезвом виде пошел к тату-мастеру, и сделал на предплечье татуировку с логотипом нашей компании. Я был приятно удивлен, как и остальные сотрудники, рады тому, что его не уволили, что они работают в той компании, которой можно гордиться. Глядя на авторитетного для себя человека с татуировкой в виде логотипа, они еще раз подчеркнули для себя и человечность собственника, меня. Он объяснял, «Стас...» то есть я, сказал, что работать нужно с закатанными рукавами и не спускать их в любых делах. Так пусть у меня тогда всегда будет на предплечье изображение нашей компании, чтобы все это видели. Клиенты нас за это любили, а конкуренты боялись, зная, насколько мы любим свое дело. И зная, что татуировку видят посторонние люди, я пить больше не буду, чтобы не очернить честь компании и вас вместе с ней. Так с тех пор и не пьет. Стараюсь давать ему выходные вовремя, в отпуск отпускать, чтобы отдыхал и не думал срываться. Станислав Юрьевич Маврин, директор семейного лофт-кафе «Алиса», Альметьевск. Как же должно поступить руководитель, чтобы алкоголь не мешал работе компании и сотрудника можно было сохранить? Из истории выше вы видите, что наши коллеги поступают по-разному, а мне остается подвести некое резюме и добавить кое-что от себя. первое Не пейте с сотрудниками. Это самое простое, что может сделать менеджер, и это точно зависит исключительно от вас. Не давайте повода вас провоцировать присутствие подчиненных. Возможность сокращать дистанцию с вами во время застолья. Не организовывайте пьянки сами. Хочется выпить? Найдите себе компанию, равную по статусу. посмокуйте хорошую вина со своими вторыми половинками дома. съездите с партнерами на рыбалку, но только не с подчиненными. Второе. На корпоративы занимайте людей по максимуму. Если вы руководитель, а ваш собственник устраивает корпоратив, на котором будет алкоголь, то ехать, безусловно, надо, но заранее следует настроить команду участвовать во всех активностях, чтобы показать, кто по-настоящему команда номер один, а на самом деле отвлечь своих ребят от бесконечного поднятия тостов. Кстати, занятия вы можете предложить и сами. Например... Придумать и исполнить номер от вашего бравого подразделения, чтобы поздравить весь коллектив с тем праздником, из-за которого вы вместе собрались. Третье. Поставьте алкотестеры на входе. Такая практика все чаще применяется на российских предприятиях, особенно производственных, и тех, где имеется свой автопарк. Все сотрудники, которые имеют доступ к технике, станкам или служебным автомобилям, должны пройти тесты на входе, чтобы быть допущенными к работе. Статистика показывает, что это крайне эффективно. У одного моего товарища в первый месяц внедрения тестирования на проходной попалось 20 человек, которых просто не пустили на работу из-за вчерашнего амбре. Спустя полгода попытки пройти на работу с остаточными явлениями вчерашнего застолья сократились до одной в месяц. Сотрудники просто перестали пить накануне своих рабочих смен. Это называется создание условий, в которых легче не сделать, чем сделать. Четвертое. Вспомните трудовой кодекс. и сотрудникам надо о нем напомнить или, как минимум, рассказать, если они не в курсе. Согласно Трудовому кодексу, появление на работе в нетрезвом виде основания для увольнения под пункт Б, пункта 6, статьи 81 ТК РФ. Условия такого увольнения не менялись уже давно. Подтверждение нетрезвого состояния, акт медицинского освидетельствования, показания свидетелей, данные алкотестера и другие допустимые доказательства – Нахождение работника на рабочем месте, в том числе на территории работодателя или объекте, где он должен находиться, по заданию работодателя. И объединение зафиксировано в рамках рабочего времени. Как вы понимаете, увольнение по такой статье навсегда оставит глубокий темный след в трудовой деятельности человека. Я бы по этой статье увольнять точно не стал, но припугнуть пьяницу этим нужно обязательно. Пятое. Поговорите с ним. Нам в любом случае нужно разобраться, почему такой талантливый и преданный сотрудник начал вдруг выпивать или системно приходить на работу помятым? Может быть, тому виной мы сами? Может, алкоголь для него служит допингом, помогающим справиться с большим объемом работы или высоким уровнем стресса? Возможно, небольшое снижение нагрузки или дружеский разговор, в котором вы дадите понять человеку, что его ценят, замечают его заслуги, но также видят его состояние в последнее время, разрешит этот вопрос. Ну или хотя бы позволит понять, как действовать дальше. Шестое. Договоритесь, что он закодируется. Мы тебя ценим, любим, дорожим, но в нашем коллективе мы не будем мириться с пристрастием к алкоголю, и ты это должен понимать. У нас не будет снисходительного отношения к поведению, которое разрушает самого сотрудника и ставит под угрозу будущее всей команды. Мы готовы тебя поддержать и даже оплатить часть услуг специалистов, которые помогут тебе бросить пить. Предложение о помощи должно быть нашим шагом навстречу. Нужно убедить человека, что необходимы перемены, потому что без его собственного желания невозможно решить проблему. И если руководитель готов протянуть руку помощи, то некоторые сотрудники настолько проникают с таким отношением к себе, что даже потом наносят себе татуировку с логотипом компании на полруки. Седьмое. Наймите стажера для незаменимого. Да-да, часто бывает, что люди, которые имеют уникальный функционал, позволяют себе расслабляться на работе и переходить грань допустимого. Ну что же, наймите стажера, который должен будет перенять опыт и начнет дышать в затылок. В некоторых случаях это решает проблему. Восьмое. Помогите создать семью. Интересное решение, которое приведено в одной из рассказанных выше историй. Послушайте второй пункт в истории номер два. Может быть, человек действительно бухает из-за одиночества и зеленой тоски? Возможно, стоит побыть для него немного свахой и свести его с другим одиноким сердцем вашей компании. Семьи – это прекрасно. И я, кстати, считаю, что если на работе образуются семьи из одиноких сотрудников, то это говорит о правильной и светлой корпоративной культуре. Девятое. Плановый запой. Я, честно говоря, удивился, когда узнал, что некоторые руководители таким образом подстроились под своих пьющих, но крайне талантливых сотрудников. Но поскольку эта книга многогранна, и я публикую не только свои решения, пусть это окажется в общем списке. Не забудьте только включить этот плановый запой в график отпусков сотрудника. Он же сам может решать, как ему проводить отпуск, верно? 10 Позвоните родителям, а лучше жене или мужу в день выдачи зарплаты. Вообще, менеджеру полезно знать близких родственников сотрудника, особенно если он был замечен в состоянии похмелья. Звонок или СМС накануне начисления денег на зарплатную карту порой поможет ограничить доступ такого сотрудника к деньгам. Я в детстве подрабатывал пару месяцев на одном заводе, и очень хорошо помню, что происходило в тот день, когда грузчикам и разнорабочим выдавали в кассе деньги. Они просто уходили в запой на пару дней и не выходили на работу. Эти дни на заводе назывались «черными». В заключении могу сказать следующее. Сейчас я выступаю за полную антиалкогольную политику в компании. Никаких простав, отмечаний и прочего быть не должно. Руководителю нужно с этим бороться, и он не должен это организовывать. Что же касается ситуации, когда отдельные личности начали выпивать, и вы это заметили, то скажу следующее. Нельзя увольнять человека за то, что он алкоголик. Мы должны побороться за него и дать ему шанс исправиться, если он хочет и готов нам в этом помочь. А если вдруг он этим шансом не воспользуется, тогда нужно расставаться и не жалеть его. Если же вы просто прощаете сотрудника, потому что вам стало его жалко, и надеетесь на то, что он оценит вашу жалость и начнет после этого вести исключительно здоровый образ жизни, то вы глубоко заблуждаетесь. Он, может, и оценит это, но ровно до того момента, когда в его мозгу возникнет опять потребность немедленно погасить спиртным ту жуткую непреодолимую тягу, которая называется «зависимостью». Если вы пока не сталкивались с такими сотрудниками, то вы даже не представляете, как они могут подставить вас и вашу компанию. Например, упасть с балкона и свернуть себе шею в зарубежной командировке, устроить драку с собственником, остановить производство или просто искупаться в чане с сывороткой, которая заготавливалась для плавленных суров Помните этих ребят из Омска? Я уверен, что человек, выбирающий между своим рабочим местом и своей зависимостью с помощью ваших убедительных разговоров, сможет справиться с собой и решится бросить пить. Страх потерять хорошую работу часто заставляет наших подчиненных сделать шаг преодолению своей пагубной привычки. А это значит, что вы как менеджер можете повлиять на его судьбу, здоровье и даже счастье. Но при всем этом нельзя забывать главного. Людям свойственно копировать своих вожаков, а вожак для них – вы. Сделайте так, чтобы ваши сотрудники никогда не видели вас выпившим. Начните с себя.